Другие пантеры. Ранним утром 1 апреля 1350-й стрелковый полк все же отбил у немцев Черкасы, что подтверждается немецкими данными. Есть радиограмма 42-го армейского корпуса от 8.00 1 апреля. Из-за атак противника со всех сторон наши передовые части выбиты из Черкас. При наличии в Черкасах пантер 8-й роты это вряд ли было возможно. Немцев спасло продолжающееся прибытие подразделений Викинга в район боев. В 11.00.31 марта на станции мацеев выгрузилась седьмая рота Пантер того же 5-го танкового полка СС. Уже через час ее задействовали в контратаке у Перевисы против частей 185-й стрелковой дивизии, что подтверждается донесением советской дивизии. После этого «Пантеры» перебросили вперед к острию вбитого до Черкас-Клина. Седьмая рота прибыла как нельзя кстати, чтобы поучаствовать в контратаке на Черкаса. После мощного удара немецких пикирующих бомбардировщиков по советской обороне в деревне в бой пошли «Пантеры» с пехотой 131-й пехотной дивизии. Согласно донесению 143-й стрелковой дивизии успех немцам принесла только шестая атака. По итогам дня шесть «Пантер» увязли в болоте, две подорвались на минах, а еще две выбили из строя, поврежденные огнем советских противотанкистов. В строю в седьмой роте осталось лишь пять машин. Называя вещи своими именами, можно сказать, что уход Николу Селека породил необходимость растрепать еще одну свежую роту «Пантер». Попытка 143-й стрелковой дивизии 2 апреля вновь отбить Черкасы занятые «Пантерами», успеха предсказуемо не принесла, и 3 апреля 1350 полк вернулся в свою дивизию. Если бы немцы под Ковелем не получили усиления, у гарнизона крепости на этом этапе были все шансы погибнуть. Выделенный командованием группы армий «Центр» 56-й танковый корпус также поначалу потерпел неудачу с прорывом к Ковелю вдоль шоссе на Брест, Назначенная для прокладывания пути танковым дивизиям через болото 5-я егерская дивизия застряла в боях с советской пехотой. По существу Второй Белорусский фронт отбил две попытки деблокировать Ковель, прежде чем немцы с третьего раза добились успеха.